«Мальва». Никогда еще не чувствовала себя такой пустой. Я сидела в зале ожидания аэропорта и смотрела на людей. Они суетились или лениво проводили время в ожидании, бежали или спали на креслах. Наверное, не у всех было что-то важное или кто-то, но никто не выглядел потерянным. Оцепенение утро прошло, но на место ему не пришло ни черта хорошего. Табло перед глазами ребило названиями, но я никак не могла на нем сосредоточиться. Меня больше не тянуло назад. Там, где-то далеко, в моей комнате разлилась оглушающая пустота. Будто все, чего я осталась достойна, одна потрясающая ночь, чтобы помнила. Да, я буду, такова моя природа. Но ничего хорошего мне эта память не принесет. Когда на соседнее сиденье вдруг бросили сумку, я вздрогнула и едва не зашипела. «Фух, ты здесь». Придвинул рюкзак Яр и уселся рядом. Боялся опоздать. «В смысле?» Нахмурилась я растерянно. «Я с тобой лечу». Сообщил он так, будто мы это обсуждали несколько раз, но я все равно забыла. «Ты никуда не летишь», — начала взавиваться я. Но тут он сдвинул брови и набрал воздуха в грудь. «У нас не отпускают сестер куда-то одних. Я не отпускаю». «У кого это у нас?» — возмутилась я. «Ты гибрид. Гибриды лучше адаптируются к смене окружающей среды. Не заговаривай мне зубы. А ты их спрячь. И рот закрой. Вот так, лечу с тобой. Ты учишься. Дистанционно я учусь. Да и ничто не мешает мне поучиться на что-то другое. Я-то жить буду долго. Я закатила глаза. Хотелось устроить этому коту взбучку. Только у него вдруг зазвонил мобильный. Повезло. Да, пап. Да, нашел. Конечно, с ней буду. Как там эти двое? Я настороженно всмотрелась в профиль Яра. Что-то случилось. Понятно, озабоченно заключил он. «Держи в курсе, ладно. Позвоню. Люблю тебя. Маму поцелуй, а то я не успел». «Что происходит?» — потребовала я, когда он убрал мобильный. «Да так», — покачал он головой. Во дворце небольшой переполох случился. «С кем?» — Аран примчался бить морду о «За что?» — раскрыла я широко глаза. Яр многозначительно отвел взгляд в сторону, а я откинулась на спинку кресла, пряча лицо в ладонях. «Вот нергал. ргал!» — процедила. «Какой же Аран идиот?» «Ну, почему сразу идиот? Может, ты его истинная?» Теперь я явственно почувствовала, как от Яра тянет Гарри. «Какая разница, если я сказала нет? Мы же только утром вчера поговорили». Я злилась и пыталась отвлечься на эту злость, чтобы не думать об Амале. Он не мой больше, все. Малек, ты можешь быть его истиной», ничего не замечал Яр. «Но сказывается это только на нем так как мы такими предначертанными привязанностями к счастью не страдаем. Так куда летим?» «Никогда не слышала о таком. Истины не могут случиться без согласия», спорила я упрямо. Малек, куда летим?» посмотрел он на меня серьезно. «В Питер?» «Конечно», — пожала я плечами. «Рейс когда ближайший?» «Я еще не смотрела». «Ладно, поедим?» «Не хочу». Он вздохнул и сполз по креслу, прикрывая глаза. «Скажешь, когда соберешься? «Что с Амалом?» — тихо спросила я. «В плане...» — скосил он на меня пожелтевший глаз. «Аран что-то сделал с ним?» Голос задрожал. «Я бы не был тут», — фыркнул он. «Нет, Арану как раз досталось. Сильно?» Я дал показания, что он выпрашивал и выпросил. «Что с ним?» — прошептала я. «Яр, говори уже давай все. Малек, я не знаю, мои все целы». Это главное. Остальное не моя проблема. Он мне не брат вообще. Захотелось броситься назад, чтобы лично убедиться, что оба целы. Вражда этих двоих делала мне гораздо больней. А еще меня будто полоскали перед всеми после первой ночи, выставляя на обозрение белье. Нет бы дать забиться в угол и пережить это в тишине. Так нет же. Весь дворец на ушах. Не надо. Вдруг послышалось тихое. Они оба не стоят тебя. Полетели отсюда. Яр поднялся, выудил из моего рюкзака паспорт и направился в зал. Я знала, что у него много всяких паспортов. Выглядит он старше, паспорт это подтвердит. Поэтому проблем у нас не будет. Полетели. Прошептала я, тяжело сглатывая, и обернулась к окну. Да, наверное, Яр прав. А тихий угол манил все больше. В Питер мы прилетели поздней ночью и будто оказались в другом мире. Холодным, равнодушным и чужом. Под кроссовками хлюпали лужи, капюшон методично присыпала моросью. А взгляд разбегался от разных указателей. «Я что-то забыла, русский или нет?» «Яр нам туда», — ткнула пальцем. «Такси должно остановиться там. Куда поедем?» «Пока что в гостиницу какую-нибудь». Никогда бы не подумала, что с чистого листа выглядит вот так. В прокуренном воздухе остановки такси расплывались рекламные вывески. В глазах Ребила и от усталости. Я почти не спала несколько дней, только раньше меня это не беспокоило. А сейчас будто силы все вытряхнуло. «Яр, давай ты вернешься домой». Посмотрела я на брата, когда мы остались на площадке одни. «Это моя жизнь. Не надо ей жить. Это неправильно». Мы уставились в глаза друг к другу. Я не уверена, он твердый, без каких-либо вопросов. Я уже говорил, это наша жизнь. Неправильно бросить тебя и не найти смелости, признать свою слабость. Вдруг прорычал он со злостью и взял меня за руку: Я проведу с тобой жизнь, пока ты здесь со мной. Я не была дочерью повелителя. У меня не было впереди вечной жизни, как у Амала, Арана и Яра. В их жилах течет кровь повелителей мира, а в моей наемного убийцы. Стань я женой одного из них, и моя жизнь продлилась бы вечно. Но я не стала. Одной ночи с Амалом для этого недостаточно. Передо мной открылись двери такси, и я пришибленно забилась внутрь машины. За окнами поплыл ночной уставший город. Было настолько зябко, что даже меня продирал под толстовкой. Перед глазами петляли дороги, подмигивали красными стоп-сигналами машин. А я слушала песни на едва ли незабытом языке. Придется сначала вспомнить его, а потом уже планировать жизнь. Я ткнул ему просто в точку на карте. Тихо сообщил мне Яр. Надеюсь, мы друг друга поняли. Как оказалось, и правда поняли. Нас привезли к сияющему отелю и оставили у входа. Яр, это очень дорого. «Пошли», — потянул он меня за руку. «Значит так», — уперлась я. «Не надо мне обеспечивать жизнь за счет кредитки твоего отца». «Он и твой отец. Он тебя вырастил», — гневно сдвинул брат брови. «Давай это в теплом номере обсудим. Снег уже сыплет, а мы с тобой тут в толстовках стоим». Начинала раздражать, будто мне пять лет, и я ушла из дома. И все мне потакают, следят, чтобы не умерла с голода и не замерзла в подворотне. Детский сад какой-то. Но я послушно потащилась за Яром. Устрою дебош позже. Я уже трещал с персоналом на английском, а я стояла, надвинув капюшон на нос и дрожа. Когда нас, наконец, проводили в номера, сил ни на что не осталось. Я бросила чемодан посреди комнаты и сразу направилась в ванную. Набрала маму и поставила мобильный на бортик ванны. «Малявочка, привет», — выдохнула мама, улыбаясь мне в экран. «Как вы долетели?» «Мам, нормально все. Устроились в отеле. Как там?» Мама только глаза закатила. «Сложно все. Повелители особо и не лезли. Но Арану досталось. Он в больнице». Понятно. Но он очень хотел оказаться в больнице, как мне показалось. Да, вышло необдуманно. Вздохнула она. Амал не хотел причинять ему вред, но не вышло. Насколько все с ним плохо? С араном? Я не знаю, малек. Да и кто я такая, чтобы лезть? Майрин прилетела. Майрин была женой Азулы и матерью Амала. Белоснежная красавица с синими глазами и настороженным взглядом. Я видела ее всего пару раз за все время. Казалось, она избегает визитов во дворец Аршада. Я почувствовала, что она скрывает какого-то зверя, но разобраться, какого именно не смогла. Однажды в детстве я застала их в одном из потаённых углов сада. Аршад стоял перед ней на коленях, а она улыбалась, смущенно глядя на него. Потом просто села напротив, скрестив ноги. И они улыбнулись друг другу, как друзья. Интересно, сможем ли мы когда-то так улыбаться друг другу с Амалом? Не думаю, не смогу. Теперь мысли о нем замораживали все в груди, и даже горячая ванна не смогла меня отогреть. Я чувствовала себя никчемной, неоправдавшей доверия. Стоило дать слабину, и он не простил. Слабость и страх его сияющего мира недостойны. Что ж, Мальва, а? Опомнилась я. Прости, я задумалась. Там уже весь дворец знает, что меня лишили девственности. «Что?» Распахнула она глаза, а я втянула голову в плечи. «Мальва». Ее встревоженный взгляд полосовал душу и без того растерзанную на куски. Я разозлилась. «Мам, я взрослая, все. Давай не будем это обсуждать». «А с кем ты это обсудишь?» «Нечего обсуждать», — шмыгнула я носом. «Я всегда рядом, если захочешь». «Я знаю», — сдавленно отозвалась я. В горле встал ком, и я заплакала. Жмурилась, пытаясь держать слезы, но не могла. «Хочу тебя обнять». «И я», — зажмурилась я. «Мам, все, наладится, да?» «Я не знаю. Ты такая сильная, ты вытащила нас из зада, меня и сальвы. Мам, я хочу быть достойной тебя. «Тебе не нужно быть достойной, малявочка». «Мне нужно, для меня это важно». Наши взгляды встретились, и она долго смотрела мне в глаза. Я уверена, она понимала все и даже больше. То, что было недоступно мне, но так хотелось, чтобы она верила в меня. «Хорошо. Только ты же знаешь. Если я нужна, примчусь к тебе, ладно? Обещаешь позвать?» «Обещаю». Улыбнулась я сквозь слезы. «Люблю тебя. И я тебя. Пока». Я отбила звонок. «Как же с детьми тяжело. Наделают всякого, а ты потом нервничай. Малек. Вдруг стукнули в двери и я вздрогнула. Ты там уснула? Ты же слышишь, что нет? Проворчала я, шмыгая носом. Ужин привезли. И это я тоже слышала. Маме звонила. Вышла я из ванной и замерла посреди номера. Я расположился на моей кровати, уплетая большую лепешку. Будешь сам тут спать в крошках. Я аккуратно. Все же его компания согревала, но благодарить его за это не стоило, а то он совсем забудется. А я отцу звонил. Что говорит? Уселась я рядом и взялась за первый попавшийся в руки сандвич. Передает тебе, что очень переживает за тебя. И просит напомнить, что он твой отец и всегда окажется рядом за секунду, если понадобится. Да, завидное родство. Повелители рядом за секунду. Как ты теперь учиться будешь? Вы говорили с ним об этом? Вздернула я скептически бровь. В том числе? Никак. Завтра поищем квартиру потом информацию о поступлении в медицинский. И будем искать работу. А ты сдашь мне папину карточку. Это моя карточка, отвернулся он. Я согласен с твоим планом, но карта у нас на всякий случай будет. Мало ли, кто-то попадет в больницу или еще что. Вот зачем ты увязался, а Закатила я глаза. Ужин, правда, был вкусный, номер теплым и уютным, а яр непривычно сговорчивым. Он не реагировал уже на мои колкости, оглядел в окно, думая о чем-то. Ты помнишь этот город? Спросил вдруг. Да. Какой он? После того места, где я родилась, очень приветливый, светлый, добрый, щедрый, дружелюбный. Я была очень испугана, когда мама привезла меня сюда. Но все быстро наладилось, пока отец не явился снова, и нас спас Аршат. Я вытерла пальцы и облизала губы. И готовит тот вкусно. а мало стоило бы тут пожить. Для разнообразия. У брата свои трагедии, — уклончиво отозвался Яр. Он очень любит отца. Так и ты любишь. Мой отец, сколько его помню, был окружён любовью. Мама, Амал, ты. А тот отец, которого знал Амал, был глубоко несчастен. Я пожала плечами. Нельзя жить чьей-то жизнью, Яр. Даже если она у тебя длинная, и ты не знаешь, на что ее потратить. У меня вот она короткая оказалась. Поэтому я не собираюсь терять времени. Спокойной ночи. Он тихо вышел, а я упала на кровать и сразу же уснула.